Глава 4. Способ применения и дозировка или взаимодействие с врачом. У пациента обычно один лечащий врач, редко 2 или 3 по разным профилям. А у врача обычно несколько десятков, а то и несколько сотен пациентов. Помните об этом. Учитывайте это. Берегите своих лечащих врачей, если, конечно, они того заслуживают. Поймите правильно всё сказанное. Это не вариация расхожего: вас много и один, которые так любят употреблять идиоты. Это простая констатация факта, на которой должно быть основано взаимодействие пациента и врача. Не требуйте от врача невозможного, а вот возможного требуйте в полном объёме. Это была вводная часть. Теперь мы переходим к деталям. Сотрудничество врача и пациента основано на взаимном доверии. Пациент должен быть уверен в том, что рекомендации врача пойдут ему на пользу. Иначе нет никакого смысла в том, чтобы их выполнять. Врач в свою очередь должен быть уверен в искренности пациента. То есть в том, что пациент сообщает правдивую информацию о себе и своём здоровье и готов тщательно исполнять все врачебные рекомендации. Казалось бы, ну о чём тут можно говорить? Разумеется, врачебные рекомендации надо неукоснительно исполнять, иначе какой смысл обращаться за медицинской помощью? Разумеется, врача нельзя вводить в заблуждение, ведь это в первую очередь идёт во вред пациенту. Постановка диагноза и подбор лечения есть ни что иное, как решение ряда логических задач. Если врач станет решать логические задачи на основании неверной информации, полученной от пациента, то решение будет неверным, то есть диагноз и лечение будут неправильными. Так-то оно так. Но жизнь чертовски сложная штука. К месту можно вспомнить доктора Хаоса с его любимым выражением «Все врут». Большинство сюжетов этой 177-серийной медицинской драмы основано на разоблачении лжи пациентов. Пациенты врут врачам искренне и самозабвенно, порой незаметно для самих себя. И ложь эта настолько разнообразна и многогранна, что впору диву даваться. Ложь бывает не только явной, но и скрытой. когда пациент не говорит неправду, а умалчивает о чём-то важном. Так вот, дорогие слушатели, запомните раз и навсегда, что при общении с врачами во всех вопросах, касающихся вашего здоровья, следует соблюдать полную искренность и абсолютную правдивость. Ложь, недомолвки, утаивание какой-то информации совершенно недопустимы. И не пытайтесь утешить себя соображениями вроде Это не важно или это не имеет значения. Ваше дело рассказать всё, а дальше врач сам решит, что важно, а что нет. Человеку далёкому от медицины подчас невозможно представить, какие мелочи имеют значение для правильной постановки диагноза и правильного лечения. Да, бывает так, что приходится рассказывать врачам о том, что вы предпочли бы скрыть, но этого лучше не делать. Никогда. По части утаивания информации дело порой доходит до абсурда. Пациенты могут скрывать имеющееся у них инфекционное заболевание из боязни быть госпитализированными в инфекционную больницу. Полностью изменяют анамнез заболевания, пытаясь представить ганарею как осложнение цистита, или, например, скрывают беременность. У каждого пациента, говорящего неправду врачам, своя ложь и свои мотивы, но результат лжи всегда один ошибки в диагнозе и лечении. Избавьте врача от необходимости отделять правду от неправды или вытаскивать из вас правду по кусочкам. Лучше пускай он посвятит это время вашему обследованию. Говорите врачам только правду и одну лишь правду. и будете вознаграждены за это правильным диагнозом и эффективным лечением. Болезнь дело неприятное, подчас даже очень. Но вообще ни с врачами лучше избегать проявления эмоций, тем более чрезмерного, бурного. Эмоции только мешают общению, крадут у врача драгоценное время. Эмоции уместнее проявлять в отношениях с близкими, то есть в личной жизни, а не в общении с врачами. Да, порой просто невозможно сдержаться, но всё же старайтесь сдерживаться. Для успешного сотрудничества с врачом пациент должен понимать смысл происходящего, то есть должен иметь правильное представление о состоянии своего здоровья, о данных проведённого обследования, о проводимом лечении, о перспективах и тому подобном. Не стесняйтесь переспрашивать, если вы чего-то не поняли. Если объяснение кажется вам чересчур сложным, То просить и объяснить попроще, но непременно объяснить, дополнительные вопросы в разумных естественных количествах или просьбы объяснить суть дела ещё раз попроще умного врача не рассердят. Напротив, умный врач всячески заинтересован в том, чтобы пациент понимал суть процесса, ведь это облегчает сотрудничество и является страховкой от недовольства, которое часто возникает у пациентов. Именно из-за непонимания сути дела. К любой встрече с врачом, будь то первое знакомство или ежедневный обход, нужно готовиться заранее. Хорошо бы иметь под рукой блокнот и ручку. Обдумайте план встречи. Всё, что хотите рассказать врачу и о чём хотите его спросить, а затем запишите краткие тезисы вашего выступления. В таком случае Вы не забудете ничего важного и станете излагать информацию чётко, ясно, без задержек, провалов. Врач непременно это оценит. То, что вам говорит врач, тоже лучше записать, не дословно, а вкратце. Самое главное. Если у вас замечательная память, то можете обойтись без записей, но предварительной подготовкой к встрече с врачом не пренебрегайте. Практически любая встреча с лечащим врачом начинается с вопроса: "На что вы жалуетесь?". Жалобы пациента имеют очень важное, можно сказать, архиважное значение, ведь отталкиваясь от них, врач начинает диагностический поиск и по ним, в частности, судит об эффективности проводимого лечения. Пациент должен уметь чётко формулировать и правильно излагать свои жалобы. На первом месте должны стоять ваши главные Основные жалобы. Жалобы на то, что беспокоит вас сильнее всего. Второстепенные и третьей степени жалобы излагаются позже основных. Жалоба должна быть предельно конкретизирована. Если вы жалуетесь на кашель, то должны сказать, не дожидаясь уточняющих вопросов врача: сухой у вас кашель или влажный? Как часто он вас беспокоит? Усиливается он в положении лёжа или наоборот ослабляется? Мешает ли он вам спать или нет? Если вы жалуетесь на боль, то укажите её местонахождение, локализацию, характер: колющее, жгучее, ноющее и тому подобное. Интенсивность. Скажите, постоянна ли боль или проявляется приступами? Чем она провоцируется? От чего она усиливается или от чего ослабляется? Непременно отображайте в жалобах динамику. Сегодня кашель, боль и так далее, сильнее, чем вчера, или слабее. Никогда не сопровождайте ваши жалобы выводами и предположениями. Ваша задача как пациента чётко рассказать врачу о ваших ощущениях, а он уже будет делать выводы. Выводы и предположения пациентов не помогают врачам, они наоборот сбивают их с толку. Врач делает записи о состоянии пациента обследованиях и лечении в амбулаторной карте или в истории болезни. Пациент тоже может делать записи, вести что-то вроде дневника. Такой дневник может оказаться очень полезным. В записях надо отражать следующее: самочувствие в динамике, появление и исчезновение жалоб, изменения состояния, основные данные обследований, тоже в динамике, реакцию на проводимое лечение. свои впечатления от общения с врачами. Это очень важный пункт, не пренебрегайте им. Растекаться мыслью по древу не стоит. Пишите коротко, отражайте в дневнике только самое важное. Помимо общей пользы от ведения дневника, дневник помогает осмыслить происходящее, дисциплинирует и тому подобное. Вы будете всегда иметь под рукой свой вариант истории болезни. который поможет вам лучше оценить ход лечения и даст ответы на многие вопросы, могущие возникнуть у ваших врачей. Особенно важен, то есть полезен дневник при смене лечащего врача. По своим записям вы можете рассказать в подробностях новому врачу свой вариант истории болезни. Это послужит хорошим дополнением к основной медицинской документации. Тем, кто страдает каким-либо хроническим заболеванием, Вести дневник просто необходимо. Обратившись к нему при очередном обострении, вы сможете вспомнить множество полезных сведений, начиная с того, как именно вы реагировали на назначение того или иного препарата и заканчивая сроками лечения, купирования и обострения. Для вашего лечащего врача эта информация будет полезна и облегчит его работу. Пример записи в дневнике. 30 февраля 2018 года. Спал хорошо. Кашель ночью не беспокоил. Только утром немного кашлял. Макрота отходит хорошо. Температура нормальная. Бербедикалин переношу хорошо. Чувствую, что он мне помогает. Название вымышленно. Анализ крови показал снижение лимфоцитов до 35%. Выписка планируется на 7 марта. Nota bene. Обратите внимание. Ваш врач может никогда не узнать о том, что вы ему не скажете. Поэтому вы должны рассказать ему обо всём, что касается вашего здоровья и всего с ним связанного. Во время первой встречи, знакомства с врачом, нужно предъявить ему всю имеющуюся у вас медицинскую документацию, касающуюся вашего заболевания, выписки, данные обследования и тому подобное. Речь идёт о самых свежих То есть в последних по времени документах. Архив семилетней давности вряд ли заинтересует врача. Достаточно будет упомянуть о том, что вы страдаете данным заболеванием в течение 7 лет. Свежие данные нужны врачу для того, чтобы оценить ваше состояние и отслеживать его изменения в динамике. Единственно верной схемой общения врача и пациента является схема вопрос-ответ. Сначала обычно задаёт вопросы врач, Затем это делает пациент. Многие пациенты совершают ошибку, проявляя ненужную инициативу в беседе с врачом. Отвечая на вопросы, они начинают говорить о том, о чём врач не спрашивал, стараются предвосхитить вопросы. Делать этого ни в коем случае не стоит. Врач не просто задаёт пациенту положенное количество вопросов. Во время общения с пациентом врач проводит логическую мыслительную работу. постановка диагноза, оценка изменения состояния и тому подобное, и задает вопросы по ее ходу. Предвосхищая вопросы врача, вы сбиваете ход его мыслей, и вместо пользы получается вред. Отвечайте на вопросы четко и строго по существу. А когда врач закончит их задавать, можете сказать о том, о чем он вас не спросил, но, по вашему мнению, должен был спросить. Так будет правильно. В любой деятельности важно уметь отделять главное от второстепенного. Взаимодействие с врачом не является исключением из этого правила. Пациент должен хорошо представлять, ради чего он сотрудничает с врачом продвигаться к главной цели улучшению своего состояния, и не застревать на мелочах. Пациенты, которые любят подолгу и без надобности обсуждать каждое назначение или каждую рекомендацию врачей, в лучшем случае вызывают у врачей недоумение. В худшем дело может дойти и до конфликта. А чему удивляться? Во-первых, врачи тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Во-вторых, любое терпение имеет свой предел. Если пациент много говорит не по делу, То ран или поздно врач попросит его изменить поведение. Но вы понимаете, что такое по делу и что не по делу, проще пояснить на примере. Если врач назначает пациенту такое сложное в физиологическом смысле исследование, как гастроскопия, знаете, некоторым довольно трудно бывает проглотить зонд гастроскопа, в просторечии называемый шлангом, или, скажем, облучающую рентгеноскопию желудка, Но пациент вправе подробно обсуждать подобные назначения, насколько они целесообразны, нельзя ли обойтись без них и тому подобное. Но если пациенту с ишемической болезнью сердца врач назначает снятие очередной электрокардиограммы, привычная и, можно сказать, рутинная, то вряд ли следует подробно выпрашивать у врача, почему он назначил это обследование именно сегодня и тому подобное. Другой пример: При ишемической болезни сердца основное значение имеют такие симптомы, как боль в груди, одышка, перебои в работе сердца, отёки. О них нужно рассказывать лечащему врачу со всеми подробностями, непременно сравнивая сегодняшнее положение дел со вчерашним. А вот на привычной для пациента задержке стула, вызванной постельным режимом, при котором резко снижается двигательная активность, можно особенно подробно не останавливаться. Достаточно сказать врачу, что за последние сутки двое не было стула, чтобы врач назначил слабительное. Один вопрос. В чём, по вашему мнению, заключается основное концептуальное противоречие между пациентом и врачом? Только не говорите, что они находятся по разные стороны баррикад. Тот, кто считает, что между врачом и пациентом находятся баррикады, Линия фронта, китайская стена и тому подобное просто мягко говоря заблуждается. Умный человек не будет возводить баррикады между сотрудниками, пускай даже и воображаемые. Правильный ответ: основное противоречие между пациентом и врачом заключается в том, что врач нацелен на поиск объективного признаков и течения заболевания, диагноз и прочее, а пациент прежде всего ориентирован на субъективное. свои ощущения и переживания. И что с того? А то, что врачу приходится извлекать объективное из субъективного, что далеко не всегда бывает просто. Иногда на фоне несоответствия объективного и субъективного могут возникать конфликты между врачом и пациентом. Вот пример. Главным показателем успешного лечения обострения язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки является заживление язвы. На врачебном языке это называется рубцеванием язвенного дефекта. С целью контроля в ходе лечения пациентам регулярно, обычно раз в две недели, назначается эндоскопическое исследование. Внедрение зонда в желудочно-кишечный тракт может вызывать неприятные ощущения, которые носят приходящий характер и существенного внимания не заслуживают. Давайте представим себе такой диалог. Пациент. Со вчерашнего дня, доктор, у меня появилась сильная изжога и начала болеть под ложечкой. Я ужасно мучаюсь, не столько физически, сколько морально. Ведь если снова начало болеть и появилась изжога, то значит от лечения нет никакого толка. Что показала вчерашняя гастроскопия? Язва увеличилась? Врач. Успокойтесь, пожалуйста, Иван Иванович. Всё у вас хорошо. Язвенный дефект уменьшается. Думаю, что следующая гастроскопия будет заключительной. Изжога и небольшая болезненность это следствие гастроскопии. Я говорил вам об этом. Я назначу вам Бармагель, и к завтрашнему дню всё пройдёт. Название вымышленно. После ухода врача пациент беседует с соседом по палате. Пациент Не доверяю я нашему Гиппократу, а к какому улучшению может идти речь, если я чувствую себя хуже, чем раньше? Мне же виднее, это же мой желудок болит, а он мне: "Язвенный дефект уменьшается", не верю. Сосед. Да ему до нас вообще никакого дела нет, Иваныч. Небось, гастроскопист фамилию перепутал и тебе чьё-то чужое заключение написал. Не можешь ты чувствовать себя хуже при заживляющейся язве? Сходи к заведующему отделением и потребуй, чтобы хотя бы он серьёзно тобой занялся. А если не поможет, жалуйся главному врачу, а лучше сразу в департамент здравоохранения. Типичная, можно сказать, ситуация. На пустом месте, абсолютно без повода, возникает конфликт между врачом и пациентом, конфликт субъективного и объективного. Умный пациент в такую вот ловушку себя не загонит. В самом начале сотрудничества с врачом пациент должен определиться: доверять врачу или нет. Если врач по каким-то причинам не заслуживает доверия, то с ним нельзя иметь дела. Полноценное сотрудничество невозможно без взаимного доверия. Если же вы доверяете своему врачу, так доверяйте ему во всём. Доверие не может быть половинчатым, неполным. А если вдруг Но всякое же может случиться в жизни, поскольку она совершенно непредсказуема. У вас возникли сомнения в искренности, добросовестности или компетентности вашего лечащего врача, то не спешите с выводами. Сначала убедитесь в том, что вы мыслите в верном направлении. В примере, который был приведён выше, пациент вместо того, чтобы жаловаться заведующему отделением на своего лечащего врача, должен был просто спросить: На самом ли деле изжога и боль в области желудка могут быть следствием проведенной гастроскопии? Заведующий подтвердил бы это, и вопрос был бы исчерпан. Подозревать же, что врач, проводивший эндоскопическое исследование, мог перепутать фамилии, просто абсурдно. Во-первых, фамилия пациента написана на направлении на обследование. Во-вторых, любой врач, проводящий любое обследование, Перед его началом непременно спрашивает у пациента имя и фамилию, чтобы убедиться, что перед ним именно тот человек, которому назначено именно это обследование. В третьих, заключения по таким обследованиям, как эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, пишутся врачами сразу же по завершении обследования, а не скопом в конце рабочего дня. пробирки с кровью или баночки с мочой в лаборатории ещё можно перепутать, а вот вписать не туда заключение о гастроскопии это уже нонсенс. Nota bene. Обратите внимание. Умный пациент не докучает медицинскому персоналу с ненужными вопросами, но всегда знает, что будет делать каждый контактирующий с ним медицинский работник. Ключевое слово всегда. К вам подошла медсестра и попросила закатать рукав на левой руке. Если вы не знаете наверняка о том, что она будет делать, то задайте вопрос. К вам в палату пришёл незнакомый врач и спросил, на что вы жалуетесь. Прежде чем отвечать, попросите врача представиться и объяснить, почему он здесь находится. Возможно, это невропатолог, которого пригласил к вам для консультации ваш лечащий врач. Возможно, это доцент кафедры который подыскивает подходящего больного для демонстрации на занятии со студентами. А возможно, это выездной консультант-психиатр, который перепутал номера палат и вместо соседней сошёл в вашу. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Сотрудничество врача и пациента основано на взаимном доверии. При общении с врачами во всех вопросах, касающихся вашего здоровья, следует соблюдать полную искренность и абсолютную правдивость. В общении с врачами лучше избегать проявления эмоций, тем более чрезмерного, бурного. Для успешного сотрудничества с врачом пациент должен понимать смысл происходящего. То есть должен иметь правильное представление о состоянии своего здоровья, о данных проведённого обследования, о проводимом лечении, о перспективах и тому подобном. К встрече с врачом нужно готовиться заранее, обдумывая то, что нужно сказать врачу и то, о чём нужно его спросить. Пациент должен уметь чётко формулировать и правильно излагать свои жалобы. Пациент тоже может делать записи, вести что-то вроде дневника. Такой дневник может оказаться очень полезным. Во время первой встречи, знакомства с врачом, нужно предъявить всю имеющуюся у вас медицинскую документацию, касающуюся вашего заболевания: выписки, данные обследования и тому подобное. Единственно верной схемой общения врача и пациента является схема вопрос-ответ. Отвечая на вопросы, не надо говорить о том, о чём врач не спрашивал. Когда врач закончит задавать вопросы, пациент может сказать о том, о чем врач его не спросил, но по мнению пациента должен был спросить. Основное противоречие между пациентом и врачом заключается в том, что врач нацелен на поиск объективного, признаки и течения заболевания, диагноз и прочее. А пациент прежде всего ориентирован на субъективное, свои ощущения и переживания. Это может приводить к беспочвенным конфликтам.